Глава 48. Мы не дозвонились Афине. Наш исходящий звонок перебил входящий звонок от Кирана. Он передал трубку Камелии в палате, в которой дожидался прихода Афины и Роджера, задерживающихся из-за проблем с машиной. Кто-то второй раз за прошедшую неделю порезал шины на Автофрост. Камелия говорила недолго, но сказала достаточно, чтобы мы с Гордоном поняли главное. Мы его нашли. Киран, бери Камили и уходи из больницы, смотря на меня широко распахнутыми глазами выпалил Гордон. Что? Сначала растерялся парень, и я уже думала, что он начнётся противляться. Но вместо сопротивлений он выразил свои переживания насчёт того, как именно ему предстоит исполнить просьбу отца. Но как? Нас отсюда не выпустят. Тогда спрячь её в больнице и сам скрыйся, понял? Не совсем, но я сделаю. Я позвоню тебе, когда всё будет закончено. Поторопись, уверенным тоном отозвался Киран. Вот так вот просто взял и без лишних вопросов понял своего родителя. Супермена не подросток. Мы прыгнули в машину, едва не забыв вытащить заправочный пистолет из бензобака. Путь от Devplace до Mountain Silence должен был занять час, но Гордон выжимал максимально возможную для этой петляющей дороги скорость. Так что я была уверена в том, Что через минут 45 мы окажемся в нужной нам точке. Сжимая кулаки, я смотрела на заснеженную дорогу, боясь, что из-за врезающихся в лобовое стекло хлопьев снега мы не заметим случайно выбежившего на дорогу лесного зверя и вылетим в квет прежде, чем осознаем, что педаль тормоза предельно рядом с педалью газа не для красоты. Спасённая Кираном камелия Frost наконец начала вспоминать подробности роковой Хэллоуинской ночи. Она вспомнила, почему, в отличие от остальных пассажирок утонувшего Мерседеса Оуэн Гринوف, не была пьяна. В тот вечер у неё слишком сильно болел живот, поэтому она не прикасалась к напиткам. Из-за боли в животе она практически сразу после попадания на вечеринку уединилась в коридоре, соединяющем особняк Оуэн Гринوفс и его гаражом. Там на неё спустя какое-то время наткнулась Эйприл Монган, которая вёл под руку Джастин Оуэн Гринфарлоу. Паренью садил девушек в автомобиль, а спустя примерно 5 минут, повторно вернувшись в гараж, уже с забытыми им ранее ключами, дистанционно включил мотор и заблокировал двери автомобиля. Новых пассажиров, свою единокровную сестру Пэрис и её подругу Челси Динклэйдж, он не заметил из-за тонированных окон. Камилла также вспомнила, что спустя какое-то время девушки начали закашливаться, но из-за того, что все, кроме неё, были изрядно пьяны, Никто из них так до последнего момента и не понял, что именно происходит. За минуту до того, как на заднем сиденье смолкли девичьи голоса, Камилла, уже потерявшая сознание то ли от сильной боли в животе, то ли от угарного газа, услышала, как Челси Дин Клэдж говорит, что у неё не получается открыть ни дверь, ни окно. После этого последовал серьёзный провал в беспамятство. И тем не менее, Камелия смогла прийти в сознание за несколько секунд до того, как автомобиль слетел с моста. Она видела, как Джастин поставил машину на автопилот и закрыл водительскую дверь. Следующее, что всплыло в её памяти чувство невесомости, холод и лицо Кирана, отстёгивающего ремень безопасности, удерживающий её безвольное тело. Я всё это время ломала голову над тем, почему отпечатки пальцев на руле Mercedes Принадлежать только членам семьи Оуэн Грин. И на нём нет ни единого отпечатка посторонней личности. А здесь всё оказалось настолько страшно, что и допускать подобное было дико. Посторонний человек точил семью Оуэн Грин изнутри. Он был её частью. И всё же я должна была допускать подобное. Именно я и должна была. Несмотря на то, что Камелия не была пьяна, удар о воду и та доза угарного газа, которую она успела проглотить прежде Чем межсалонная перегородка была закрыта Paris Owen Green сделали своё дело. Заблокировали её память. И всё равно страшные воспоминания нахлынули, через силу сломали этот замок высокой волной ужаса, в котором девушка сейчас, судя по тону её голоса, пребывала. Именно сейчас, когда у нас на руках появилось письменное показание Беатрис Санчес, я смогу предъявить жастину Фарлоу обвинение уже через какие-то 45 минут. Имеющихся у меня показаний пострадавших девушек уже более чем достаточно, чтобы призвать его к ответу. Надо же, эту девочку Камилию Фрост спасли менструальная боль, желание Эйприл Монаган отдать ей переднее место в автомобиле и, казалось бы, ничего не значищий жест Пэрис Оуэн Грин, закрывшей межсалонную перегородку, через которую на переднее место просачивался гарный газ, и Киран У девочки должно быть будет длинная жизнь. Киран Шередан судорожно прятал камелию Фрост в хозяйственной кладовой, никак не желающей закрываться. Он был уверен, что несколькими секундами ранее он услышал выстрел, за которым последовали женские вопли. Одновременно кричало несколько женщин. Держи двери изнутри, шёпотом выпалил он, услышав пронзительный крик медсестры. дежурящей за углом ведущего в их сторону коридора. А как же ты? Камелию уже хотела распахнуть дверь кладовой, в которой толпилось наскомканных тряпках и моющих средствах, и попыталась затащить Кирана к себе. Но парень понимал, что проделать это будет невозможно. Кладовая попросту не вместит в себя его габаритное атлетическое тело. Ками, держи дверь изнутри и не высовывайся. Он силой втолкнул девушку обратно в кладовую. и сразу же бросился обратно в палату, из которой минуту ранее вывел Камелию. Они были в тупике. Эта палата была последняя в коридоре. Это аж третий. Не сможешь выпрыгнуть из окна, не сломав себе ноги. Но он успел спрятать её и успел прошмыгнуть назад в палату за секунду до того, как стрелок вошёл в коридор. И этого пока было достаточно, чтобы выжить. Но всё ещё не было достаточно, чтобы оставаться живым и дальше. Последний его шанс. Больничная койка. Он резко упал на пол и закатился под койку, сжавшись на случай, если вдруг придётся делать выпад. Он замер. Из своего места расположения он видел через открытую дверь палаты дверь кладовой, в которой оставил Камелию держать дверную ручку изнутри. Как же близко она была. Слишком близко. Прошло 41 секунда с момента найденного Кираном сомнительного укрытия. Когда ноги стрелка показались на пороге палаты, в которой Киран скрывался. Ноги, облачённые в дорогостоящие кроссовки Gucci. Киран уже видел такие непрактичные для здешней местности пары года кроссовки. Видел 2 дня назад на ногах человека, с которым разделил пиццу в горцующем олене. Ноги начали приближаться. Они подошли совсем близко, остановились почти впритык к койке. Киран практически кожа ощущал, как стрелок слегка нагнулся вперёд. Он даже услышал, как тот взял оставленную для него на подушке приманку, записку, написанную его рукой, а не рукой скомей стрелком девушки. Но откуда стрелку было знать почерк своей цели? Мама, не переживай, я никуда не сбежала. Хочу поговорить с Джастином Оуэн Грином кое о чём. Да До и его дом меня довезёт, Киран. Целую, Камелия. Человек с пистолетом в правой руке сжал записку в левом кулаке. Все замерли. Дрожащий от гнева стрелок, прячущийся под койкой в сантиметре от ног стрелка парень и удерживающая изнутри дверь кладовой девушка, наблюдающая за обоими парнями через щель сверху, всё ещё спасающие её двери. Гордону позвонили, когда нам оставалось всего 5 км до въезда в Mountain Silence. Чем ближе мы подъезжали к городу, тем заметнее усиливался снегопад. Поэтому я переживала о том, что Гордон решил удерживать руль одной рукой. Но услышанные мной слова по громкой связи заставили меня забыть о правилах безопасности, обо всём. В больнице случилась перестрелка. Незнакомец в маске стрелял в воздух по пути к палате Камели Фрост. Ни девушку, ни бывшего с ней парня Кирана до сих пор не нашли. Минуту назад стрелявший скрылся с места преступления, незадетый двумя выстрелами в спину, произведёнными охранником больницы. Личность стрелявшего не установлена. Медицинский персонал обследует окрестности больницы, считая, что Камелия и Киран могли выпрыгнуть в окно или их могли столкнуть. Сценарий Бетри Санчес. В нометинах за 2 часа безперерывного снегопада сугробах До сих пор никого не нашли. Несущий живах ту охранник, сейчас разговаривающий с Гордоном по телефону, едва не в истерике просил шерифа приехать на место происшествия. И я не сомневалась в том, что мы поедем именно в больницу, туда, где пропал его единственный сын. Как вдруг, завершив звонок, Гордон выдал: "Скираном ничего не случится. С уверенностью, присущей только отцам сыновей, произнёс он. Будем брать ублюдка по горячим следам. Он вооружион". Так что нам понадобятся бронежилеты. Гордон вжал педаль газа до упора, несмотря на то, что мы ехали практически вслепую. Метель усиливалась. Плохие условия для возможной перестрелки. Я была уверена в том, что я и Гордон умеем попадать в движущуюся цель. И в случае чего, при таких погодных условиях у нас будет хотя бы незначительный, но шанс попасть в неё фактически с завязанными глазами. Поэтому основной вопрос заключался в том, Насколько хорошо владеет оружием наш противник.